Глава 12. Начальник отряда. Прошло пять дней. Медленно, с частыми остановками, продвигались кочевники Востока в своем обратном пути. В состоянии их раненых мало-помалу наступало заметное улучшение. На шестой день они сделали продолжительный привал и надеялись увидеть лагерь своих соплеменников до окончания начинавшейся четверти луны. Оправившись раньше других, вождь не проронил ни одной жалобы. Бодрый, крепкий старик переносил боль от удара почти размозжившего ему плечо, как человек, у которого местное страдание не отражается на всем организме. Ежедневно, утром и вечером он обходил раненых воинов и перевязывал свои и чужие раны, употребляя простые, известные ему средства, предупреждающие воспаление. Элем покорно следовала за отрядом, но часто переносилась мыслями гиганту-кочевнику с энергичным и кротким выражением белого лица, широкими плечами и сильными мышцами. Она вспоминала вспышки его гнева, его веселость, выражение ума, светившегося в голубых глазах, его влечение к искусству и к работе. Ее спутники уже начинали подозрительно относиться к хвалам, которые она расточала в Амирехов в ответ на их расспросы. Один лишь вождь, задумчиво и спокойно, продолжал расспрашивать ее. Он жадно ловил подробности относительно силы, ловкости, знаний и искусства белокурого человека, а также нравов далекой страны. Враждебные чувства его смягчились как преклонными годами, так и любопытством узнать заманчивую тайну. Он сожалел, что белокурый великан не попался в плен. Быть может, ему было известно, до каких пределов протирается лес, откуда течет река, где небо соприкасается с землей. Обитатели Востока, кочевники и охотники, умели уже извлекать пользу из царства растений. Они превращали зерна в муку, из которой приготовляли различные кушанья. Сбор травы на лугах давал им возможность прокармливать стада лошадей-быков, содержавшихся в неволе в огороженных местах. Полуукращённые животные еще не поддавались правильному приручению и служили лишь для употребления в пищу. Все это также и плодородие почвы удерживало восточных кочевников от больших передвижений, доступных западным. В их лесах обитали разнообразные животные, редкие разновидности обезьян, шакалов, оленей вместе с животными холодных степей, мамонтом, медведем, гиеной, зубром, туром и мускусным быком. С наступлением холодов начиналось передвижение обезьян, шакалов, оленей в большие южные леса. Летом совершалось обратное переселение. В травянистых степях Востока азиаты вступили в союз с собаками, огромные стаи которых бродили среди степей. Стойкая и понятливая собака вместе с человеком вела борьбу против крупных хищников, помогала ему охотиться за туром и лошадью, пользуясь зато частью добычи. Подобно человеку собаки поняли преимущество общежития. У них были свои собрания, своя храбрая армия, свои вожди, посидевшие под невзгодами времени. Среди кочевых племен Востока старики занимали положение мудрецов, заглушая в себе дикие инстинкты, они стремились к приобретению знаний и старались проникнуть в тайны природы, отваживаясь даже на объяснение лунных фаз, движения звезд. Благодаря им восточники заключили союз с собаками. Они же поощряли попытки приручения некоторых птиц, зверей, тура, лошади, медведя, кабана. Они узнали все особенности нрава животных, Знали, что одни из них уступают в силе, а другие предпочитают смерть угнетению. Они отправлялись на большие расстояния, чтобы посетить племя дождей, в котором колдун Нада воспитывал пчел, или племя луны, в котором молодой воин ездил верхом на лошади, или племя грома, где три медведя жили среди людей. При всех этих воспоминаниях вождь жителей Востока еще более досадовал, что ему не пришлось познакомиться с Вимирехом. Он предпочитал жить в мире с этими белокурыми великанами, смелыми и искусными. Если бы обоим отдаленным народам удалось вступить в общение между собой, они расширили бы область владычества человека. Тогда можно было бы исследовать неведомые места, отверстия великой бездны, родину рогатых слонов, ознакомиться с водяным зверем, чудовищной змеей, со всем, о чем уже целые века передается в легендах. Старик взял молодую девушку под свою защиту. Он не только запретил грубо относиться к ней, но и разрешил ей полную свободу. Днем и ночью она могла беспрепятственно ходить, где ей хотелось, опережать своих спутников или отставать от них. И вождь так твердо обуздывал неудовлетворение своих воинов, что они не смели противоречить ему. Элем была очень признательна доброму старику. Оставаясь подолгу одна, она смотрела на эту реку, на эти дружественные воды, по которым ее несла лодка, бзанна в течение долгих недель. На седьмой день ей показалось, что в утреннем тумане среди камышей она видит лодку Вомереха, Это видение неясно промелькнуло вдали, но Элем была убеждена, что действительно видела Бзана. В течение этого дня она несколько раз отставала от своих, то исчезая среди кустарников, то замедляя шаги на высоком берегу реки. Когда наступил час ночного покоя, она не могла заснуть и сквозь полузакрытые веки тревожно всматривалась в ночную мглу.